Глава 42. роберт они нашли в кувшине. Сидя за столиком с пинтой Гиннесса и тарелкой чипсов, он резко выделялся из толпы городских рабочих и представителей СМИ, проводивших там обеденные встречи. «Так и знал, что еще раз вас увижу!» Он указал на два места напротив него. Кейт заметила, что у окна его кабинки стоит трость. «Мы можем заказать вам еще пинту?» — спросил Тристан, когда официантка подошла к их столику. — Принеси еще одну, милочка, — сказал ей Роберт. — Я вам не милочка, — отрезала официантка. — Ладно, ладно, извини. Кейт и Тристан заказали чай. — Тут многое изменилось с тех пор, как я сюда приходил, — сказал Роберт, когда официантка ушла. — А вы часто сюда приходили? — спросила Кейт. Это уже начало серьёзного разговора. Он охмыльнулся, показав крошечные зубки. Кейт и Тристан молчали. Его улыбка угасла, и он смутился. Да, я нередко здесь бывал. И никогда не видели, чтобы Питер Конуэ здесь выпивал. Не припомню такого. Фора сказал нам, что видел здесь Питера конуя и максим сестра Джейни, тоже говорит. что встречала его не раз. Кейт достала телефон, нашла фотографию Питера, сделанную в 89-м году. «Узнаёте это фото?» Роберт прищурился. «Да, но я его никогда не видел». «Форест когда-нибудь рассказывал вам о том, что видел Питера Конуэ в туалете?» «Нет». «Вы возвращались сюда после того, как пропала Джейн?» спросил Тристан. «Нет, но когда я услышал, что Роланда нашли мёртвым, я подумал, что должен выпить тут, почтить его память. Вы ведь об этом со мной хотите поговорить, верно? О Роланде?» «Да», — сказала Кейт. Роберт откинулся на спинку стула и скрестил руки. «Продолжайте». «Зачем вы солгали нам, что больше не общаетесь с Форестом?» — спросила Кейт. Он обвел их проницательным взглядом в бусинок. «Почему вы думаете, что я солгал?» Сегодня Форест признался нам, что регулярно отправлял деньги Роланду, он же Джон Чейз. Кроме того, он сказал, что был на похоронах вашей матери, и что вы иногда разговариваете по телефону. «А, вы провели свое исследование», — сказал он, по-прежнему сидя, скрестив руки. Кейт не могла точно сказать, о чём он в этот момент думает. «Форест вам говорил, что всё ещё общается с Роландом?» «Говорил. Форест очень добр к нам обоим. Он и мне присылает деньги». Роберт пожал плечами. «У меня проблемы со здоровьем, поэтому я не могу работать». «Вы общались с Роландом?» «Нет». «Зачем Форесту отправлять вам деньги, если он прекратил с вами общение?» «Так принято у рабочего класса». «Вот вы это понимаете, да?» Поинтересовался он, глядя на Тристана. «Я могу спросить, какие суммы Форест вам присылает?» Спросила кейт «Нет, не можете», — ответил он, подражая ее голосу, допил остатки пива и поставил стакан на стол. «Форест — безработный актер». «Как он может позволить себе посылать вам и Роланду деньги каждый месяц?» — спросил Тристан. Роберт пожал плечами. «Об этом лучше спросить у него самого. Хотя он и Роланду посылал деньги. Роланд часто пропадал из виду и переезжал. Я понятия не имел, что он живет недалеко от Вотфорда. Последнее, что я слышал, — что он живет в Мордоне, на юге Лондона». Когда он там жил? Пару лет назад. Почему он переехал? Он снимал комнаты по всему Лондону, а потом ему выделили муниципальную квартиру в Мордоне. Хотя у него ушла целая вечность, чтобы получить это жилье. Сначала его выделяют более нуждающимся. Матерям-одиночкам, например. Почему он уехал из Мордона, я не знаю. Вы лично общались с Роландом? «Нет, мне это рассказал Форест». «Почему вы просто не сообщили нам все это, когда мы к вам пришли?» — спросил Тристан. «Слушай, приятель, вы просто заявились ко мне, как гром среди ясного неба. Вы не из правоохранительных органов. По-моему, вы просто какие-то любопытные засранцы с гламурной визиткой. И я имею полное право говорить вам все, что хочу». «Но вам-то какая выгода лгать». спросила кейт разве вы не хотите чтобы мы нашли джейни особенно если вы невиновны роберт наклонился вперед и ткнул пальцем в стол я не виновен откуда нам знать что вы не лжете роберт сердито вздохнул я просто хочу спокойной жизни мне ничего этого не нужно мне не интересно баррошить прошлое Я не понимаю, почему вы с Форестом не можете снова быть друзьями. Это кажется нелепым. Вот как, правда. Форест — актер. Он снимался в довольно громких фильмах. Вы знаете, сколько вокруг идиотов, которые не могут отделить творчество людей от самих этих людей? А я всегда буду в серой зоне. Идиоты будут задаваться вопросами. Я ли это сделал? Я ли убил Джейни Маклин? «И вас это устраивает?» — спросила Кейт. «Что он отверг вашу дружбу, но тайком присылает вам деньги, занимается благотворительностью?» «А вы знаете, каково быть нищим? Каково быть инвалидом, у которого постоянно угрожают отобрать пособие? Мне повезло, что у меня есть своя квартира, но даже в этом случае жизнь не дешево!» «Я с благодарностью принял то, что мне предложил Форест». «Вы не скучаете по вашей дружбе?» — спросил Тристан. «Боже мой, приятели! Вы проделали весь этот путь, чтобы спросить, скучаю я по нашей дружбе! Люди меняются. Мы уже не те беззаботные ребята, какими были в восьмидесятые!» Принесли напитки. Дождавшись, пока официантка уйдет, Роберт сказал. моба оба придем на похороны Роланда, и я, и Форест. Никто не заслуживает такой смерти. 16 ножевых ударов в собственной квартире!» «Как вы думаете, кто его убил?» «Если бы я знал, я бы вам сказал», — ответил он. Кейт наблюдала, как он потягивает пиво. Она почти ему поверила. У нас была возможность просмотреть полицейское дело об исчезновении Джейни Маклина. Вы дали Форесту, Фреду, как его тогда звали, алиби, на ночь 23 декабря 88 года. Вы сказали, что он был в клубе «Астория»? Да, это было давно. А Роланд был дома с родителями? «Э, — Да, кажется, я так и сказал. — Вы так и сказали? — Тогда зачем, — спрашиваете? — Я просто кое-чего не понимаю, — сказала Кейт. Вы трое были близкими друзьями. Близкими по рабочему классу, как вы только что сказали. Роберт прищурился и кивнул, отхлебнул еще глоток пива. Дженни Маклин пропала в последнюю пятницу перед Рождеством. Но вы решили провести этот вечер не вместе. Ваши друзья бросили вас одного перетаскивать фрески для молодежного клуба. Вы сказали, что где-то в половине седьмого Высадили Дженю кувшина, а сами поехали за фресками. Почему друзья вам не помогли? Чёрт возьми, это было 30 лет назад! И если Роланд так ненавидел своих родителей, что оборвал с ними отношения, почему последнюю пятницу перед Рождеством он решил провести с ними? Это вам лучше спросить у него. О простите, вы теперь не сможете!» съязвил Роберт. Форест тоже мало что нам сказал», заметила Кейт. «Кажется, вот что объединяет вас троих. Желание утаить правду». Она взглянула на Тристана, и они оба встали. Кейт достала двадцатифунтовую купюру, положила на стол. «Вы закончили?» спросил Роберт. «Да». «Мы выяснили все, что нам нужно». «Что вы имеете в виду? Что вам было нужно?» «Вы сказали нам больше, чем думаете», — ответила Кейт, и они вышли из паба.